Когда Джордж Слейтер пришел в себя, единственное, что его окружало, была тьма. Невыносимая боль вспыхнула у него в паху. В голове стучало. Все было нетвердым. Его ноги, тело, память. Он попытался вспомнить, что произошло, но мозг отказывался функционировать. «Где я? Сколько я уже без сознания? Как я сюда попал?» Очень медленно его воспоминания стали во что-то оформляться. Стук в дверь, возбуждение от предвкушения новой встречи с Рафаэлем, странный незнакомец, возникший на пороге его съемной квартиры, неравная борьба, смятение, боль и потом шприц. Он чувствовал головокружение, слабость, голод, жажду и страх. Его руки лежали на груди, но не были связаны. Он попытался ими подвигать, Но там было недостаточно места. Его руки коснулись стенки, которая на ощупь напоминала нестроганное дерево. Его пальцы нащупали неровную деревянную фактуру. Он попытался крикнуть, но кляп во рту не дал ему издать ни звука. Жорж попробовал пошевелить ногами, но смог только сдвинуть их на несколько сантиметров, потому что опять ударился о стенку впереди. Это ящик. Я в деревянном ящике, подумал он. Чувствуя волну паники. Надо выбираться отсюда. Он стал дергаться всем телом из стороны в сторону. Ногами он пытался толкать, руками царапал по деревянной стенке, пока не обломал себе ногти, но его усилия ни к чему не привели. Тогда он почувствовал приступ клаустрофобии, и на него навалилось отчаяние. Он знал, что паника не поможет. Надо действовать с той небольшой информацией о его состоянии, которая была ему доступна. Ему понадобилась минута, чтобы успокоиться. Сосредоточившись на своем сердцебиении, он начал глубоко дышать. Через минуту прием сработал. Джоша заставил свой разум думать. Он попытался собрать все обрывки информации, которые мог. На него напали, что-то вкололи, взяли в заложники и засунули в какой-то деревянный ящик. Он чувствовал, что кровь нормально циркулирует по телу, значит, ящик, скорее всего, стоит вертикально, а не лежит. Это принесло ему некоторое облегчение. Ведь если бы ящик лежал в горизонтальном положении, то это могло означать, что он под землей, заживо похороненный в каком-то гробу. От этой мысли он окаменел. С самого детства Джордж боялся замкнутых пространств. Ему было всего 10, когда мать избила его и заперла в гардеробе на 12 часов без еды и воды. Его преступление состояло в том, что он упал с велосипеда и порвал на коленке новые брюки. Он снова заколотил ногами по деревянным стенкам. Они прилегали прочно, как будто ящик был заколочен гвоздями. «Может, перестанешь грохотать?» Голос застал Джорджа врасплох. Там был кто-то еще. Сердце Джорджа забилось быстрее. Он снова попытался закричать, но кляп во рту сидел слишком плотно, и он смог издать только сдавленное хрюканье. «Теперь уже недолго!» Джордж почувствовал, как паника возвращается к нему. До чего уже недолго? До того, как его освободят или до того, как его убьют? Ему нужно было избавиться от кляпа во рту. Он знал, что если бы смог заговорить, то убедил бы того человека, который находился рядом. И именно это он умел делать — убеждать людей. Будучи адвокатом, он проворачивал сделки на миллионы долларов. Он убеждал присяжных и судей в том, что его доводы правильны. Если бы ему дали шанс — Он был уверен, что смог бы уговорить того, кто его захватил, если бы только он мог говорить. Он снова дернулся всем телом, производя шум. Его стала охватывать истерика. «Это тебе не поможет!» Вдруг Джордж замер. Он знал этот голос. Он был уверен, что слышал его раньше, но где? Он опять забился в ящики. «Ну, как хочешь. Если тебе хочется шуметь, пожалуйста, шуми». У Джорджа не осталось сомнений. Он знал этот голос. Он закрыл глаза, с усилием заставляя работать память. Где они встречались? В офисе, в суде? Где же? Взмолился Джордж, напрягая память. Господи! Это была тематическая вечеринка в садомазохистском духе. Все вдруг вспомнилось ему. Он ясно представил себе это лицо. «Я знаю тебя! Я знаю, кто ты!» Лукас уставился на экран компьютера с результатом забега. Карлос изо всех сил старался заглянуть через плечи коллег и хоть мельком увидеть, что там. Роберт закрыл глаза, не осмеливаясь взглянуть. — Мы проиграли, — хрипло сказал Лукас. — Победила вторая, пятая пришла за ней. Ему пришлось заставить себя посмотреть на Роберта. — Нет, — голос Карлоса был едва слышен. Он с усилием сдержал позыв к рвоте. Он чувствовал, как съеденный завтрак подкатывает горло. Капитан Болтер оттолкнул Лукаса в сторону, чтобы лучше рассмотреть экран. «Чёрт! Надо было выбрать вторую! Я как раз выбирал между пятой и второй! Надо было выбрать вторую!» — сказал Лукас, обмекая в кресле. Капитан Болтер всё ещё не сводил глаз с экрана. На странице значилось Первое место, вторая дорожка, второе место, пятая дорожка, третье место, четвертая дорожка. Ты не виноват, в конце концов, сказал он, дружески кладя руку на плечо Лукаса. Роберт пока молчал. Он стоял с закрытыми глазами, засунув руки в карманы. Через несколько секунд он посмотрел на Карлоса и произнес одними губами. Я не верю. Никто не шевелился. Никто не знал, что сказать. Роберту хотелось закричать и ударить по экрану, но он сдержал гнев. Телефон Роберта снова зазвонил, и все встрепенулись. Он резко выхватил телефон из кармана, посмотрел на экран и едва заметным кивком показал капитану Болтеру, что звонит именно тот, кого они ждали. — Да, — сокрушенно сказал Роберт. — Не повезло! — Подожди, — взмолился Роберт, но было уже поздно металлический голос замолчал. «Выключи!» — сказал капитан Болтер, показывая Лукасу на экран компьютера. «Сегодня нам собачьи бега уже не понадобятся!» Лукас закрыл браузер и посмотрел на Роберта. «Прости, если бы у меня было больше времени!» Роберт знал, что Лукас сделал все, что мог. Как он сказал, если бы это было так просто, все бы уже разбогатели на тотализаторе. Роберт! «Карлос, надо поговорить!» — голос капитана Болтера был суров. Все шло не по плану. Во всяком случае, не по тому плану, который был у него в уме. Он вернулся к себе в кабинет, и во тяжелые шаги эхом отдавались в тишине комнаты. Роберт и Карлос молча последовали за ним. «Что происходит?» — сказал капитан Болтер еще до того, как Карлос закрыл за собой дверь. — а как вы думаете, капитан? Убийца опять взялся за свое. Только на этот раз он заставил меня выбирать. Если бы я правильно выбрал собаку, жертва осталась бы жива. Когда он звонил последний раз, он сказал, где новая жертва? Нет, пока не сказал. Теперь у него новые игры. Похоже, что да. Капитан Болтер отвернулся и посмотрел в окно. Прошло пятнадцать долгих, безмолвных секунд прежде чем он снова заговорил. — Почему? Он никогда этого раньше не делал. Он никогда не давал тебе шанса спасти жертву. Почему именно сейчас? С какой стати взялись эти собачьи бега? Я не могу сказать, почему именно сейчас и почему он выбрал собачьи бега. Но я могу сделать логический вывод о том, зачем он затеял игру. Затем, чтобы разделить свою вину. — Что? Ты серьезно? Недоверчиво сказал капитан. Это психологическая игра. Он хочет разделить с кем-нибудь свое чувство вины, в данном случае со мной. Он хочет, чтобы я чувствовал себя так, будто лично приложил руку к смерти человека, потому что неправильно выбрал собаку, будто я так же виноват, как и он. Капитан Болтер повернулся к обоим детективам. Ты хочешь мне сказать, что этого типа ни с того, ни с сего вдруг появилось чувство вины? «Совесть проснулась?» В его голосе проявилось раздражение. «Не могу сказать точно. А ты подумай, раз ты такой умный!» «Кто знает, но такая возможность есть», — сказал Роберт, помолчав. «Во всех предыдущих убийствах они всегда были один на один, убийца и его жертва. Никто не мог вмешаться со стороны. Только убийца принимал решение. Заставив меня выбрать номер собаки, Убийца подставил свое уравнение и меня. Теперь, по его понятию, решение убить принял не он, его принял я. — Как будто ты велел ему сделать это? — спросил Карлос. — Да, — сказал Роберт кивнув. — А так как он думает, что решение убить принял кто-то другой, он больше не чувствует вины, — заключил капитан Болтер. — А еще он, возможно, надеется вывести нас из равновесия и тем самым еще больше застопорит следствие. — подтвердил Роберт. — Но из равновесия он меня определенно вывел, — сказал капитан Болтер. — Или просто решил затеять игру, потому что ему так захотелось. Капитан Болтер покачал головой. — Он издевается над нами. Вот что он делает. — Похоже, он уже давно этим занимается, — сказал Карлос и сразу же пожалел о своих словах. Капитан посмотрел на него, как голодный Ротвейлер на вырезку. «Вы уже установили личность убитой?» «Пока нет, капитан. Но в пятницу мы встречаемся кое с кем, кто может дать нам зацепку. Что-то вы не сильно торопитесь, как я погляжу». «Мы торопимся, как можем». Теперь Роберт начал раздражаться. «Будем надеяться, что эта ваша зацепка вас действительно куда-нибудь приведет. А то дело начинает превращаться в какой-то идиотский балаган, а я ненавижу балаганы». Роберт понимал, почему рассержен капитан, потому что такой же гнев тайно бушевал и у него внутри. Они понимали, что убийца вскоре заявит им о новой жертве, но не знали, когда и где, не знали, кем она окажется. Они вступили в игру, заранее обреченную на проигрыш. Они ничего не могли сделать, только ждать, пока он позвонит снова. Роберт приехал на Авеню ровно в час дня. Он никогда не видел, чтобы в одном месте было собрано столько кафетериев, пиццерий и закусочных. Это был какой-то рай для любителей фастфуда. Прохожие на улице были в основном студенты, искавшие где бы подешевле перекусить. Роберт быстро нашел ресторан «Панчетто», приткнувшийся между пиццей хат Express и магазином канцелярских товаров. Вход в «Панчетто» украшали при одной глазу разноцветные растения и цветы в красно-зеленой белой гамме. Ресторанчик был не слишком просторный и напоминал типичную итальянскую контину. Небольшие деревянные столы покрывали скатерти в красно-белую клетку. Посетителей встречал сильный, но аппетитный запах сыра проволоне, смешанный с ароматом бразиолы и солями. Роберт несколько секунд подождал у входа в ресторан, наблюдая за двигавшимися между столов официантками. Его взгляд обижал весь обеденный зал. Изабелла еще не приехала. Метр Даталь проводил его к угловому столику у открытого окна. Когда он шел по ресторану, две девушки не старше 25 лет проводили его глазами. Роберт не мог не заметить их и ответил уверенной улыбкой, которая, в свою очередь, была встречена робким смешком и сексуальным подмигиванием со стороны темноволосой девушки. Роберт повесил куртку на спинку стула и сел лицом к двери. Хотя это было не в его обыкновении, он проверил телефон не было ли пропущенных звонков или сообщений. Но таких не оказалось. Он заказал себе диетическую колу и быстро просмотрел меню. «Сумеет ли он узнать Изабеллу?» — подумалось ему. Его воспоминания о прошлых выходных были довольно расплывчатые. Он все еще проигрывал в уме вчерашние события. Почему собачьи бега? Если убийца хотел, чтобы он сделал ставку, почему он не выбрал что-то более обычное — лошадиные скачки или рулетку? Есть ли здесь какой-то скрытый смысл? И, как сказал капитан, почему убийца именно сейчас начал эти игры? Из-за чувства вины? Раскаяния? Роберту в это не верилось. Его мысли прервал официант, который только что налил ему колу. Делая первый глоток, Роберт посмотрел на вход в ресторан. Изабелла выглядела потрясающе. Ее длинные темные волосы свободно падали на плечи. Оливково-зеленые глаза даже на таком расстоянии производили поразительное впечатление. На ней была тонкая черная блузка из хлопка, обтягивающая, как вторая кожа джинсы, сидели безупречно. Роберт поднял руку, чтобы привлечь ее внимание, но Изабелла уже заметила, что он сидит у окна. С приветливой улыбкой она подошла к столу. Роберт встал и хотел протянуть руку для традиционного рукопожатия, но она наклонилась вперед и дважды поцеловала его в обе щеки. От нее слабо пахло духами. Экзотическими, но очень женственными и чувственными. Роберт пододвинул стул напротив своего, предлагая ей сесть, хотя этот джентльменский поступок был для него совсем не характерен. Он подождал, пока Изабелла сядет, а потом вернулся на место. «Легко нашел?» — спросила она радостно. «Да, очень просто». — Кажется, очень симпатичный ресторанчик, — сказал он, осматриваясь. — Да, можешь мне поверить. Она еще раз улыбнулась. У них очень вкусная еда. — Извини за глупость. Я не знаю, как у меня вчера повернулся язык. Иногда у меня мозги работают быстрее, чем язык, и с него слетают и не совсем те слова, которые я хотел сказать. — Ничего, я только посмеялась. — Ты потрясающе выглядишь, — сказал он, меняя тему и зная, что комплимент — это лучший способ выйти из неловкой ситуации. — Спасибо. Ты очень милый. — Значит, ты работаешь в университете? — Да. — Медицина или биология? На миг забыла, замерла в недоумении. — Вообще-то, занимаюсь биомедицинскими исследованиями. — Подожди-ка, откуда ты знаешь? — О, Господи! Только не говори мне, что от меня пахнет формальдегидом. Роберт засмеялся. — Не пахнет. Честно говоря, от тебя пахнет просто здорово. — Спасибо но все-таки скажи, откуда ты знаешь? — Простая наблюдательность, — поскромничал Роберт. — Наблюдательность? Расскажи. — У тебя повыше запястья небольшой вдавленный след, — сказал он, наклоняя голову к ее рукам, — как будто ты надевала резинку на оба запястья. У основания ногтей белый порошок, очень похожий на кукурузный крахмал, который, как известно, используется с хирургическими перчатками. Поэтому я сделал догадку о том, что ты все утро ходила в резиновых перчатках. — Ух ты! — она улыбнулась Роберту. — Но видишь ли, я еще и преподаю. Так что белый порошок на пальцах — это могут быть следы мела, — возразила она. — Это другой порошок, — убежденно возразил он. — Крахмал намного тоньше, и смыть его намного труднее, поэтому он остался у тебя только по краям ногтей, а не на самих пальцах. К тому же он у тебя на обеих руках. «Так что, если только ты не пишешь на доске обеими руками, я настаиваю на своей догадке насчет хирургических перчаток». Она несколько секунд молча осмотрела на него. «И еще одна подсказка. Здесь за углом находится медицинский факультет Калифорнийского университета», — сказал он, еще раз наклонив голову. «Да, ты молодец. Я действительно все утро носила перчатки. Как я сказал, простая наблюдательность, больше ничего». — Что ж, тебе удалось меня потрясти. — Как и тебе меня. Ты сказала, что преподаешь. Вообще-то ты не похожа на профессора. — Правда? — А какой должен быть профессор? — хихикнув, спросила она. — Ну, знаешь... Он постарался тщательно подобрать слова. — Постарше, потолще, полысея, в очках с толстыми линзами. Изабелла засмеялась и провела рукой по волосам, перекидывая их на одну сторону но так, что чёлка упала на её левый глаз, наполовину закрыв его. Каждое её движение было полно очарования. Она возбуждала Роберта. — Не все преподаватели так выглядят, знаешь ли? — Да, теперь я вижу. Вернулся официант, чтобы принять у них заказ. — Синьора Изабелла? Комста? — Спасибо хорошо, Луиджи. — Что вам сегодня предложить? — спросил он с сильным итальянским акцентом. Изабелле не нужно было смотреть в меню, чтобы выбрать. Она точно знала, что хочет взять. — Что порекомендуешь? — спросил Роберт, пытаясь сделать выбор. — Тебе нравятся оливки и хедровые орехи? — Да, очень. — Ладно, тогда возьми пенна пацца, они великолепны, — сказала она, показывая настрочку строчку в меню. Роберт принял ее рекомендацию и добавил к ней небольшую порцию салата из рукколы с пармезаном. Он подумал... Не заказывателей чесночного хлеба, но передумал, не лучший выбор для свидания. Они оба решили не заказывать вина, потому что обоим надо было возвращаться на работу после обеда. А ты как поживаешь? Как работа? спросила она. Всё то же самое, только дни меняются, сказал он, вертя в руке хлебный нож. Наверное, не просто быть детективом в таком городе, как Лос-Анджелес. Роберт посмотрел на неё внимательно, заинтригованный «Откуда ты знаешь, что я детектив?» Изабелла недоуменно уставилась на него. «Что?» Она помолчала и поправила пальцами чёлку. «Ты смеёшься надо мной?» Её лицо сказало ей, что он не смеётся. «В прошлые выходные. У меня дома!» Она не увидела никакой реакции. «Ты хоть что-нибудь помнишь о той ночи? Мы вернулись ко мне домой из бара, ты снял куртку, и первое, что я увидела, это твой пистолет». Я было уже занервничала, но ты показал мне значок и сказал, что ты детектив. Все в порядке?» Роберт смущенно опустил глаза. «Извини, на самом деле я мало что помню о той ночи. Какие-то обрывки, не больше. Сколько же я тогда выпил?» «Немало», — сказала она, тихонько посмеиваясь про себя. «Виски?» «Ага», — кивнула она. «Значит, ты почти ничего не помнишь. Очень мало. А помнишь, как спал со мной?» Он был готов провалиться сквозь землю от смущения. Он смог ей ответить лишь легким покачиванием головы. — О, боже, значит, я такая незапоминающаяся? — Нет, нет, дело совсем не в этом. Я уверен, что в постели ты потрясающая. Роберт понял, что он сказал эти слова громче, чем собирался. Их разговор вдруг привлек внимание посетителей за соседними столиками. — Черт, опять я сел в лужу! — сказал он намного тише. Изабелла улыбнулась. «Опять мозг сработал быстрее языка», — подразнила она. Вернулся Луиджи с бутылкой минеральной воды без газа и налил ее в бокал для вина, стоявший перед Изабеллой. Роберт отказался, жестом показав, что ему вполне хватит кулы. — Спасибо, Луиджи! — тихо поблагодарила Изабелла. — Не за что, сеньора! — ответил он с живой улыбкой. Изабелла подождала, пока Луиджи отойдет. — Почему то захотел опять со мной встретиться? Вопрос оказался неожиданным, он застал Роберта врасплох. Его восхитила ее прямолинейность. «В общем, по правде говоря, я очень хотел извиниться за свое поведение. Обычно я не напиваюсь до такой степени, чтобы потерять память. Ах, так, и это все?» В ее голосе послышалось разочарование. «Что ты имеешь в виду?» «Ты мог бы извиниться и по телефону. Это единственная причина, по которой ты хотел со мной встретиться?» — Нет, конечно, нет! — он испытывал неловкость, пытаясь придумать, что сказать. — Ты кажешься таким приятным человеком, и мне бы хотелось познакомиться с тобой поближе! — сказал он, задумчиво глядя на стакан. — Но ты же сказал, что практически не помнишь той ночи, как же я могу казаться тебе приятным человеком! Он знал, что она слишком умна, чтобы купиться на это объяснение. — Наверное, дурацкий ответ, да? — Он опять повертел в руках хлебный нож. «Ладно, скажу напрямик. Хотя, пожалуйста, будь снисходительна, потому что я не очень опытный оратор». Изабелла в ожидании подняла левую бровь. «Ты очень привлекательная женщина. Я уверен, ты это прекрасно знаешь. Я не лгал, когда сказал, что ты мне очень понравилась. Так почему же мне было не встретиться с тобой снова? К тому же мне до смерти хотелось еще раз увидеть твой пирсинг». Изабелла засмеялась. — А, это ты запомнил. Может, ты был не так уж и пьян, как говоришь? — Может, и не так, — сказал он, отпевая колу. — А ты? — Что я? — Почему ты согласилась со мной встретиться? — А, это просто. Я-то не была пьяная. Я очень хорошо помню эту ночь. Она подмигнула ему коротко и чувственно. Роберту нравилось быть с ней. Она казалась не такой, как большинство женщин, с которыми он встречался. Ему нравилось ее чувство юмора, ее остроумные ответы и неформальная манера говорить. Они оба довольно долго смотрели друг на друга. Роберту было так же уютно молчать с ней, как и говорить. Пришел Луиджи с макаронами, и Роберт смотрел, как Изабелла закладывает салфетку за воротник-блузки, как истинная итальянка. Он сделал то же самое. — Ну и ну! Это просто восхитительно! — сказал он, попробовав. — Я же говорила! Все это настоящая итальянская еда. Вот почему здесь всегда так людно. Наверное, ты каждый день здесь обедаешь. Я бы обедал каждый день. Нет, не так часто, как мне бы хотелось. Надо, знаешь ли, следить за фигурой. Она опустила глаза на свою талию. Знаешь, что бы ты ни делала, результат отличный, — сказал он, улыбаясь. Прежде чем она успела ответить на комплимент, у Роберта зазвонил телефон. Он знал, что невежливо было не отключать телефон в ресторане, но он не мог поступить иначе. «Извини», — сказал он чуть смущенный, прикладывая телефон к уху. Кажется, Изабелла была не против. «Детектив Хантер у телефона». Роберт услышал слабый щелчок. «Поезжай на Кэмп Роуд в парке Гриффит. Не доезжая до конца, увидишь крутой поворот направо». Но ты направо не сворачивай, а поезжай по узенькой грунтовой дороге с южной стороны до самого конца, пока не доедешь до высоких деревьев. Там ты найдешь Мерседес М. класса. Внутри я оставил результат твоей вчерашней ставки. Прежде чем Роберт успел сказать хоть слово, механический голос отключился. Роберт поднял взгляд на внимательные глаза Изабеллы. Ей не нужно было обладать ясновидением, чтобы понять, что-то произошло. «Что случилось?» — озабоченно спросила она. Роберт глубоко вдохнул и ответил. «Я должен идти. Мне очень жаль». Изабелла печально смотрела, как Роберт встаёт из-за стола и снимает куртку со спинки стула. «Мне начать привыкать к тому, что ты будешь всегда убегать после телефонного звонка?» «К сожалению, такая уж у меня работа. Мне очень жаль». Она поднялась, шагнула вперёд и быстро поцеловала его в губы. — Понимаю. Она замолчала и посмотрела ему в глаза. — Мне бы очень хотелось снова тебя увидеть. Ты позвонишь? — Конечно. С радостью. Он достал двадцать долларов из бумажника. — О, нет, я заплачу, — сказала она, поводя рукой. — Ни в коем случае. Я настаиваю. Это меньшее, что я могу сделать после того, как снова тебя бросил, — сказал он, кладя деньги на стол я тебе позвоню как-нибудь на неделе». «Надеюсь». С неуверенной улыбкой Изабелла смотрела, как Роберт быстрым шагом выходит из ресторана.